В Лукошкине рано ложились спать, поэтому и вставали с петухами. Случайных прохожих было мало. В Курином переулке за заборчиком уже вовсю молился сводный отряд отца Кондрата. Мы козырнули им на ходу и двинулись дальше. Примерно без пятнадцати десять царь со своей кавалерией покинул немецкую слободу и ворота захлопнулись. Почти сразу же со всех улиц тихо побежали затаившиеся стрельцы – Они вплотную прижимались к Слободскому тыну, окружая немецкое подворье со всех сторон. Операция «Дихлофос» началась. Баба-ягада сдалась выстрела из пушки, прозвучавшего ровно в 10 и вновь повторила свое заклинание. Из образовавшегося прохода быстренько выскользнули перепачканные краской богомазы. «Все ли сделано, работнички?» Все, как уговорено, батюшка. Все стены расписали в лучших традициях, а поверх на гвоздики, Малые полотна малювальника вашего бездарного развесили. Гражданин Новичков не протестовал, уточнил я. «Да спит он», — хмыкнул старший иконописец. «Как мы пришли, уже дрых, но работу выполнил. На полу громадные полотнища ткани черной до да красным да черным изукрасил. Сущий демонизм. Мы аж плевались. Так до сих пор и спит». «Ну что ж, объявляю благодарность за ударный труд. Расчет завтра утром в отделении, как договаривались. Спокойной ночи». Благодарствуем сыскной воевода Сзади подоспел запыхавшийся царь Судя по всему, он удрал от собственного конвоя И те будут до утра носиться по гороховому двору, разыскивая государя А может и не будут Решат, что он опять с какой-нибудь молоткой под телегой прячется Наша группа на цыпочках вошла в немецкий храм Я шепотом отправил Еремеева выставить стрельцов у всех стен В церкви горели оплывшие свечи Стены до самого потолка были завешаны громадными росписями на черном шелке. Автор тихо сопел в уголочке. Новичков показал себя во всей красе. Черно-красные фигуры обнаженных демонов кривились в авангард на кубических изломах и производили невероятно гнетущие впечатления. Хотелось закрыть глаза и, не глядя, бежать из этого черного ада. «Если уж такая мысль появилась у меня, человека, закаленного атеизмом, то что же творилось в душах моих спутников?» «Завтра же сожгу мазилу проклятого!» Сквозь зубы побожился горох. «Надо же, что нарисовал?» меня аж колени трясутся!» «Не надо!» Также тихо попросил я. «У парня большой талант. Может, он даже гений. Лучше возьмите его в придворные живописцы». «Чтоб он и меня так приукрасил». «А что?» «Авангард искусства будущего. Опять же, если такой портрет показывать вашим надоедливым невестам, вы же вовек не женитесь». «Да?» — приздумался царь. — Ну, тут, конечно, прямая выгода. Мы четверо прятались в самом дальнем углу за колоннами. Иемеевские ребята заняли позиции в нишах стен, так, чтобы иметь возможность дотянуться до черных шнурков, удерживающих новичковские работы на гвоздях. — Долго ли еще, воевод батюшка? Я на двор хочу. — Зачем? На дворе нам ловить нечего. Они все равно сюда придут. — Да я... «Не в этом смысле. Я, ну, на двор надо мне». «Терпи», — обрезала яга. ах Митька, ежели только ты мне юбку намочишь, я тебя навеки вечный петухом без безхвостым оставлю». «Гляди, участковый!» — восторженно влез государь. «Идут». Двери в храмской скрипучи распахнулись, и на пороге показалась делегация монахов в одинаковых черных капюшонах, скрывающих лица с горящими факелами в руках. Трое посольских охранников, обнаженных по пояс Внесли небольшую статую рогатого козлоподобного существа С когтистыми ногами и с женской грудью Маленький пастор довольно оглядел нарисованных монстров Бросил презрительный взгляд на спящего художника И дал знак закрыть двери После чего монахи достали длинные причудливо изогнутые ножи И ловко прорезали в черном бархате, покрывающем пол, прямые линии Пентаграмма, угадал я «Двезда масонская», — подтвердила Баба-Яга. ига бесовская», — даваял царь. «А мне не видно», — прогудел Митька. Шестеро монахов спрятали ножи и, по-прежнему, держа в руках факелы, встали в круг, каждый на вершине одного из лучей. Пастор раскрыл толстый фолиант, поставил его на треногу и, став спиной к алтарю, начал нудно читать какой-то латинский текст. «Повинуясь его указаниям, Охранники извлекли спрятанное большое деревянное распятие И, уложив его на алтаре, начали на нем прыгать Хруст ломаемого дерева слегка перебивал непонятные латинские слова Что творят, что творят, антихристы? Да не держи ты меня им, участковый, я им сейчас Ачука, государь, скромно вмешалась яга Уж ты не серчай а только я тебя сейчас в лапоть превращу а в лютик какой Соря, ахнул горох А не мешай милиции Между тем охранники спрыгнули с алтаря И, войдя в центр пентаграммы, опустились на колени Трое монахов, передав факелы близтоящим товарищам Вновь взялись за ножи и, прежде чем мы поняли, что происходит Вспороли глотки несчастными Черный бархат залило кровью «Митенька, не пущай, не пущай его!» «Куда, участковый? Их не спасешь, а себя погубишь!» «Бабуля, рот чем-нибудь заткнет Никите а уж мы с государем его удержим!» Видимо, у меня что-то перемкнуло в голове. Спокойно смотреть на ритуальное убийство в школе милиции не обучают. Самообладание вернулось не сразу. «Ладно, пустите. Все». Пастор продолжал заунывное чтение, но его голос постепенно становился все громче и увереннее. В нотах проскальзывала истеричность и безумная радость настоящего религиозного фанатика. Мне показалось, что над распростёртыми телами заклубился черный густеющий дым. Он все плотнел и плотнел, уже под самым потолком сбиваясь в грязный силуэт, обретающий мощь и объем. «Насекомое!» – на выдохе констатировал Митька.